Кап, отполз к развалинам княжеской беседке на середине террасы, перебрался через кучи щебня и скользнул вниз по засыпанной обломками лестнице, которая вела в подземелье. Маугли издал зминый клич «Мы с вами одной крови! Вы и я!» и пополз за ним на четвереньках. оба они долго ползли по наклонному коридору который несколько раз сворачивал в сторону и наконец добрались до такого места где корень старого дерева поднимавшегося над землей футов на тридцать вытеснил из стены большой камень они пролезли в дыру и очутились в просторном подземелье своды которого раздвинутые корнями деревьев Тоже были все в трещинах, Так что сверху в темноту упадали Тонкие лучики света. «Надежное убежище!» — сказал Маугли, Выпрямляясь во весь рост. «Только оно слишком далеко, Чтобы каждый день в нем бывать. Ну, а что же мы тут увидим?» «Разве я не что?» — сказал чей-то голос В глубине подземелья. Перед Маугли мелькнуло что-то белое, и мало помалу он разглядел такую огромную кобру, каких он до сих пор не встречал почти в восемь футов длиной выльившую от жизни в темноте до желтизны старой слоновой кости даже очки на раздутом кладуке стали у нее бледно желтымими. Глаза у кубры были красные, как рубины, и вся она была такая диковинная с виду. — Доброй охоты, — сказал Маугли, у которого вежливые слова, как и охотничий нож, были всегда на готове.